Генрих долго смотрел на Карла, потом сказал себе. — Вот решительная минута. Царствование или жизнь? В это мгновение стеной ковер за Альковом чуть приподнялся, из-за него показалось бредное лицо, и в мертвой тишине, царившей в королевской спальне, прозвучал чей-то голос. — Жизнь! — сказал этот голос. — Рынная? — воскликнул Генрих. — Да, государь. Значит, твое предсказание — ложь? «Я не буду королем», — воскликнул Генрих. «Будете, государь, но ваше время еще не пришло». «По ты знаешь? Говори, я хочу знать, могу ли я тебе верить». «Слушайте, слушаю. Нагнитесь». Король Наварский наклонился над телом Карла. Рене тоже согнулся. Их разделяла только ширина кровати, но это расстояние теперь уменьшилось благодаря их движению. Между ними лежало по-прежнему безгласное и недвижимое тело умиравшего короля. «Слушайте», — сказал Рене, — «меня здесь поставила королева-мать, чтобы я погубил вас. Но я предпочитаю служить вам, ибо верю вашему гороскопу. Оказав вам услугу тем, что я сейчас для вас сделаю, я способна одновременно и свое тело, и свою душу». — А может быть, та же королева-мать и велела тебе сказать мне все это? — присполненный ужас и сомнений спросил Генрих. — Нет, — ответил Рене, — выслушайте одну тайну. Он наклонился еще ниже. Генрих последовал его примеру, так что головы их теперь почти соприкасались. В этом разговоре двух мужчин, склонившихся над телом умиравшего короля, было что-то до такой степени жуткое, что у суеверного флорентийца волосы на голове, стали дыбом, а на лице Генриха выступили крупные капли пота. — Выслушайте, — продолжал Рене, — выслушайте тайну, которая известна мне одному и которую я вам открою. Если вы поклянетесь над этим умирающим, простите мне смерть вашей матери. — Я уже обещал простить тебя, — ответил Генрих, его лицо мрачилось Обещали, но не клялись, отклонившись, — сказал Рене. — Клянусь, Протягивая правую руку над головой короля, произнес Генрих. — Так вот, государь, — поспешно проговорил Рене, — польский король уже едет. — Нет, — сказал Генрих, — король Карл задержал гонца. Король Карл задержал только одного по дороге в шато Тьерри, но королева-мать, со свойственной ей предусмотрительностью, послала трех по трем дорогам. — Горе мне, — сказал Генрих. Гонец из Варшавы прибыл сегодня утром. Король польский выехал вслед за ним, никто и не подумал задержать его, потому что в Варшаве еще не знали о болезни короля. Гонец опередил Генриха Анжуйского всего на несколько часов. «О, если бы мое распоряжение было только семь дней!» — воскликнул Генрих. «Да, но в вашем распоряжении нет и семи часов. Разве вы не слышали, как готовили оружие, как оно звенело?» «Слышал. Это оружие готовили против вас. Они придут и убьют вас здесь, в спальне короля». Но король еще не умер. Рене пристально посмотрел на Карла. «Он умрет через десять минут. Следовательно, вам остается жить всего десять минут, а может быть и того меньше». «Что же делать? Бежать, не теряя ни минуты, ни одной секунды». «Но каким путем? Если они ждут меня в передней, они убьют меня, как только я выйду». «Слушайте, ради вас я рискую всем. Не забывайте этого никогда. Будь спокоен. Вы пойдете за мной по тайным ходом, и я доведу вас до потайной калитки. Затем, чтобы дать вам время, я пойду к вашей теще и скажу, что вы сейчас спуститесь. подумают что вы сами обнаружили этот потайной ход и воспользовались им, чтобы убежать. Идемте же, идемте». Генрих наклонился к Карлу и поцеловал его в лоб. «Прощай, брат», — сказал он. Я никогда не забуду, что последним твоим желанием было видеть меня своим преемником. Я не забуду, что последним твоим желанием было сделать меня королем. почий в мире. От имени моих собратьев я прощаю тебе кровь, которую ты пролил». «Берегитесь, берегитесь», — сказал Рене. «Он приходит в себя. Бегите, пока он не раскрыл глаз. Бегите». «Кормилица», — пробормотал Карл. «Кормилица». Генри схватил шпагу Карла, висевшую у него в головах и теперь ненужную умиравшему королю, всунул за пазуху грамоту, назначавшую его регентом, в последний раз поцеловал Карла в лоб, обежал кровать и выбежал через дверь. Дверь тотчас же за ним закрылась. — Карл милится! — громче крикнул Карл. — Карл милится! Добрая женщина подбежала к нему. «Ну что тебе, мой шарло спросила она. «Кормилица!» — заговорил король, подняв веки и раскрыв глаза, расширенные страшной предсмертной недвижимостью. «Должно быть, что-то произошло, пока я спал. Я вижу яркий свет, я вижу Господа нашего, я вижу Пресветлого Иисуса Христа и признав блаженную Деву Марию. Они просят, они молят за меня Бога.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 Карл приподнимался все больше и больше, как будто желая идти на голос того, кто звал его к себе, затем испустил дух и упал, мёртв и недвижим, на руки кормилицы. А в это время, когда солдаты по приказу Екатерины занимали коридор, по которому Генрих неминуемо должен был проследовать, сам Генрих, ведомый Рене, прошел по потайному ходу, к потайной калитке, вскочил на коня и поскакал туда, где, как ему было известно, он должен был найти дыму им. Часовые обернулись на топот лошади, скакавшей по гулкой мостовой, и крикнули. «Бежит! Бежит!» «Кто?» — подходя к окну, крикнула королева-мать. «Король Наварский! Король Наварский!» — орали часовые. «Стреляй! Стреляй по нему!» — крикнула Екатерина. Часовые прицелились, но Генрих был уже далеко. «Бежит, значит, побежден!» — воскликнула королева-мать. «Бежит, значит, король я!» — прошептал герцог Алансонский. Но в эту самую минуту Фрунса и его мать еще стояли у окна. Подъемный мост загромыхал под копытами множество голосов. Молодой человек со шляпой в руке галопом летел в лурский двор с криком «Франция!» За ним следовало четверо дворян, покрытых, как и он, потом, пылью и пеной измыленных коней. «Сын!» — крикнула Екатерина, протягивая руки в окно. «Матушка!» — ответил молодой человек, спрыгивая с коня. «Брат, герцог Анжуйский!» — с ужасом воскликнул Франсуа, отступая назад. «Слишком поздно?» — спросил мать Генрих Анжуйский. «Нет, напротив, как раз вовремя». Сама десница Божия не перевела бы тебя более кстати. Смотри и слушай.